Мануэль Угарте. Тигр из Макуса. Уверяю вас, что несмотря на тягостный зной, заставлявший землю покрываться трещинами, а равнину изнывать под пурпурным солнцем, первым ощущением по прибытии моем в Макуса был холодный озноб по всему телу. Нужно ли рассказывать об ошибках юности, погнавших сына колониста в эту далекую «крепостцу» крайний передовой пост цивилизации в Пампе. Достаточно знать лишь, что когда военный суд решил, чтобы я покинул наш спокойный гарнизон и отправился в один из маленьких отрядов, какие в то время удерживали индейцев от вторжения, я был далек от мысли, что мне придется убить человека. Представьте себе, и здесь в голосе нашего друга можно было заметить едва сдерживаемое волнение, представьте. Посреди безграничной равнины, словно маленькую лодку в море, жалкий деревенский дом под ослепительно синим небом. Вокруг него простиралась бесконечная пустыня, чуть прерываемая на западе небольшой группой деревьев, похожих в своем одиночестве на бегущих, испуганных коней с растрепанными гривами. Около стены, сидя на земле в длинной полосе тени, курили и пили моте солдаты, полуодетые, вздвинутых на затылок кепи. Четыре или пять костлявых голодных лошадей обнюхивали землю, вырывая с корнем молодые побеги. Какое-то необъяснимо торжественное уныние нависало над всей этой дикой местностью. Сопровождающие меня сержант и четверо солдат пустили в однообразный галоп своих лошадей и скрылись за горизонтом, окутанные облаком пыли. Однако я не испытывал по этому поводу никакого волнения и нисколько не завидовал предстоящим им утомительным переходам, какие они должны были вынести еще раз, добираясь назад до гарнизона. «Я просто должен отнестись ко всему происходящему, как к небольшому приключению», — сказал я себе. «Это новый для меня опыт, который, возможно, подарит мне несколько приятных впечатлений». А кроме того, шесть месяцев ведь не длятся всю жизнь. Здесь позвольте мне сделать небольшое отступление. Ночь кажется тенью кого-то, проходящего мимо. Но особенно зловещая темнота была здесь, в уничтожающей пустынности равнины. Думаю, что я не солгу, если скажу, что по мере того, как мрак захватывал равнину, изменялась и сущность окружающих меня вещей. Это вызывало во мне все более и более растущее беспокойство. С первого же взгляда я отметил атмосферу дикости и безумия, царившую на этом маленьком затерянном посту, куда никогда не наведывался военный инспектор. В тот вечер только и говорили, что о хищнике, посещавшем лагерь и увеличивавшем количество жертв. Все обсуждали смерть того, кто исчез прошлой ночью, не оставив никаких следов, как и многие другие до него. Судя по разговорам, 10 индейцев, мулатов или метисов, составлявших наш маленький гарнизон, были закоренелыми преступниками, которые отбывали здесь срок за свои преступления, как на каторге. На их суровых лицах искателей приключений не отражалось ничего, кроме готовности играть как своими, так и чужими жизнями. Но один человек резко выделялся на их фоне. Это был наш начальник, сержант Линч. Крепкий, атлетического сложения, он, казалось, царил над всеми. Его сверкающие глаза пьяницы говорили о странной смеси садизма и безумия. Каждый его шаг приводил этих смуглых людей в состояние робости и повиновения. Потому что действительно не было ничего более внушительного, чем этот строгий и вызывающий силуэт, за которым всегда следовал сук, негр со зверским лицом, как будто одновременно исполнявший обязанности капрала и помощника. На следующий день сержант Линч был более пьян, чем обычно. Он выстроил нас в одну линию с карабинами на плече. «Раз-два! Раз-два!» Мы маршировали взад и вперед под ударами сухого и резкого голоса, как под ударами бича. «Раз-два! Раз-два!» Заметив, что один солдат действует оружием с некоторой медлительностью, начальник подошел к нему, нахмурившись. «Это что такое?» Сдерживая стон, индейец показал страшно раздувшийся палец. «Укус змеи!» — лукаво воскликнул Линч. «Пустяки! Я тебя вылечу от него ударом сабли!» Солдат инстинктивно отшатнулся. «Боишься?» — настаивал сумасшедший с угрожающим смехом. Сейчас увидишь. Это делается так. И положив левую руку на столб, к которому привязывали лошадей, он отрубил один из своих пальцев одним ударом, словно разрубая орех. После этого прибавил он: "Будет справедливо дать тебе полтораста ударов за трусость". И в то время, как среди общего отцепинения негр куском тряпки перевязывал рану, чтобы остановить кровотечение, я понял, какое дьявольское очарование производил на своих подчиненных этот Геркулес. Нужно ли говорить, что когда мы улеглись спать в открытом поле, я не смог сомкнуть глаз? Жаркой ночью при свете костров, которые должны были воспрепятствовать приближению тигра, казалось, блуждала вокруг звенящая тишина. Я никогда не был романтиком и всегда смеялся над обманутыми пьеро, которые отрубают себе головы на гильотине луны. Но необъяснимое волнение сжимало мне сердце. Я не мог забыть стонов человека, которого только что наказали. И среди таких различных впечатлений небольшой пустяк, неизвестно почему, терзал мою память. Странный взгляд сержанта Линча, который, принимая меня только приоткрыл рот, чтобы сказать в полголоса «Теперь нас опять тринадцать». В то время, как все вокруг спало под покровом мрачной ночи, мне показалось, что в мертвых полях в языке тени поднялся силуэт сержанта. Сначала я приписал это миражу. Наверняка начальник спал, как все, не исключая часового, охранявшего лошадей. Но видение было так ясно, что сомневаться не приходилось. Линч прошел около меня, почти задев меня, с киркой и лопатой на плече. Сначала он двигался медленно, потом остановился, как будто поджидая кого-то. Поднялся новый силуэт. Это был негр-сук. Мне все еще до сих пор кажется, будто я вижу этих двух людей. Они осмотрелись кругом и потом пошли по направлению к маленькой группе деревьев вырисовывавшиеся вдалеке под лучами луны. Поведение их показалось мне странным. Чем они могли заниматься в такое время? Любопытство, иногда лишь личина страха. Бесшумно, как присмыкающийся, я пополз по полю в том же самом направлении, приготовившись ко всему. Дойдя до деревьев, линч своей искалеченной рукой, обвязанной окровавленным платком, указал место негр схватил один из принесенных инструментов и оба принялись рыть яму с упорным усердием людей желающих как можно скорее окончить дело земля поддавалась с трудом несколько раз они садились чтобы вытереть лоб и немножко передохнуть но передышки были чрезвычайно коротки со странной размеренностью продолжали они свою работу не обмениваясь ни словом словно делали обычное дело. Из моего скрытого убежища нельзя было различить размеров ямы, которую они рыли, но ритмичные движения двух силуэтов в темноте меня потрясли. Когда они окончили, сержант шумно сплюнул и, наконец, пробормотал. «Лучшего ложа быть не может, и гость будет спать отлично!» Сук наклонил голову, и оба направились к кустам терновника, откуда вытащили объемистый тюк. Их разговор открыл мне весь ужас того, чего я не мог ясно различить. «Никогда бы я не поверил, что хромой может быть так тяжел», сказал Линч, опуская труп на край ямы. «Он, должно быть, наелся земли, пока лежал в терновнике», ответил шуткой негр. Наступило томительное молчание. «Я не хочу, чтобы остались следы крови», пробормотал сержант, беря горсть земли и возвращаясь по своим следам. Нужно, чтобы никто не подозревал о происшедшем. Сук молча согласился. И пока уничтожали пятна, они разговаривали. Сколько уже? Девять сегодняшним. А мы все еще не кончили. Это их вина. Зачем они идут сюда? Тигру придется продолжать уничтожать тех, кто мешает. Замолчи, проклятый негр. Это вещи, о которых не следует говорить. «Я хочу, чтобы все это понимали, слышишь?» Сук задрожал, как пес, а сержант продолжал. «Помоги мне столкнуть тело в яму!» «Не так, дуралей! Разве не видишь, что так он упадет поперек?» «Тащи его за ноги! Раз, два!» Почти одновременно с раздавшимся зловещим шумом я опять услышал голос Линча. «Теперь сыпь землю лопатой, — приказал он. — Необходимо скорее закончить. Дьявол не хочет, чтобы они просыпались. Сегодня это было бы...» «Опаснее, чем когда-либо!» «Почему?» — заикаясь, пробормотал сук. «Разве ты не видишь, что нас опять тринадцать?» Невольная дрожь готова была выдать меня. «В таком случае нам нужно приготовить другое ложе?» — спросил негр, утаптывая землю каблуками. «Да», — ответил Линч со звериным блеском в глазах, «пока нас не оставят в покое». Когда одновременно прибудут несколько, и мы сразу спасемся от этой цифры, все пойдет хорошо. Но пока прибывают так, понимаешь, всегда будет одно и то же число, и последний должен исчезнуть, потому что нужно избежать несчастья. Помнишь, что произошло недавно? «Пронесшаяся над равниной буря, оставившая нас без крови лошадей?» спросил Сук. «Да», — подтвердил сержант. Надо с этим покончить без замедления. Сегодня же ночью. Тогда я понял, почему даже деревья, казалось, хотели убежать из этого проклятого места. То, что я только что услышал, было моим смертным приговором. Все страстные желания моего существа слились в единственном слове – бежать. Но как? Пешком идти невозможно. А заполучить лошадь в этом сборище преступников всех мастей, где каждый жил с постоянной мыслью о побеге, было нереально. Одна лишь попытка приближения к лошади сразу каралась смертью. Однако выбора у меня не было. Скрываясь в тени, я опять добрался до маленького лагеря. Против всех моих ожиданий охранявший лошадей часовой не спал. Должно быть, Линч возвращаясь, разбудил его несколькими ударами хлыста. Жизненный инстинкт был настолько силен, что я готов был обнажить саблю и убить неизвестного солдата. Но я понял, что это лишь ускорило бы мою неизбежную смерть. На шум борьбы поднялись бы все, и Линч воспользовался бы этим случаем, чтобы наказать меня здесь же, открыто, как дезертира. Казалось, все было против меня. Величественный раскат грома раздался вдалеке, и, порыв влажного ветра, хлестнул меня по лицу. Гроза надвигалась на нас. Через несколько минут зигзагами засверкали молнии и полил дождь. Разразилась одна из бурь, столь частых в этих областях, когда дикие стихии уничтожают все. Гроза внесла беспокойство в крепостцу. В то время, как лошади жалобно ржали, а солдаты спешили укрыться в жилище, сержант, стоя посреди равнины, поднял руки к небу, словно отдавая приказание буре. Я понял, что у меня исчезла последняя возможность спасения. Как бежать, когда все бодрствуют? Рассказать солдатам о том, что произошло? Но кто мне поверит? И кроме того, чего я мог ожидать от этих суеверных и кровожадных людей? Но тут Линч прервал мои размышления. а седлай двух хороших коней!» — крикнул он Сугу. И как только они были готовы, он вскочил на одного из них, а мне указал на другого. «Поедем осмотреть окрестности!» — приказал он. «Я не хочу, чтобы индейцы воспользовались бурей и напали на нас!» и Я сразу понял, что этот маневр был лишь предлогом, чтобы вывести меня в открытое поле и там избавиться от меня. Но выбора у меня не было, и я предпочел повиноваться, приготовившись защищаться, если смогу, несмотря на то, что вряд ли мое сопротивление этому безумцу могло быть успешным. Линч был более силен, более ловок и более отважен. Я испытывал перед ним чувство страха, но все же ожидал схватки, держа руку на эфесе сабли. Помню, что наши лошади мчались галопом так близко, что мы касались друг друга коленями. Линч как будто сначала не замечал моего присутствия, занятый возносимыми проклятиями буря. Я готов был даже поверить, что он забыл обо мне. Но бессмысленность этой поездки свидетельствовала о том, что должно было случиться то, что задумано. Сержант, уверенный в том, что я ничего не знаю о его намерениях, рассчитывал принести меня в жертву внезапно и неожиданно для меня. Когда мы доехали до деревьев, молнии стали ослепительными, и гром раздавался в пустыне, словно рушилось небо. Линч остановил коня и притворился, что что-то рассматривает в траве. В этот момент начали падать крупные, как орех, первые капли дождя. «Посмотри», — сказал он мне, — «мне кажется, кто-то недавно проходил здесь». Это был роковой момент. Он хотел, чтобы я наклонился пониже, чтобы прикончить меня. Тогда я решил играть в банк И в то время, как он нагнул голову, чтобы показать мне место, я мгновенно выхватил саблю и нанес ему удар в затылок. Потом закрыл глаза, ожидая своей смерти. Но к моему великому изумлению... Линч рухнул с лошади. Рана оказалась смертельной. Тигр из Макуса раскинул руки и испустил дыхание. Тогда, под проливным дождем, все еще сжимая в руках обнаженную саблю, я пустил своего коня безумным галопом. И вот теперь, пережив много опасных приключений, Уже десять лет, как я в Европе. Но образ сержанта Линча все еще продолжает преследовать меня. И наш друг провел рукой по глазам, словно желая отогнать зловещий призрак.